Глава 14 Серьезный разговор Аби с отцом начался после того, как семья помолилась, и все, кроме них двоих, отправились спать. Собрались в комнате матери, поскольку она опять чувствовала большую слабость, а всякий раз, когда Ханна не могла выйти к остальным в гостиную, отец переносил молитву в ее комнату. Особую роль в сегодняшних вечерних молитвах играли дьявол и его козни. У Аби возникло сильное подозрение, что его отношения с Кларой и стали результатом подобных козней. Но это было лишь подозрение, пока ничто не свидетельствовало о том, что родители все знают. Быстрая капитуляция мистера Аканкво в вопросе о языческих песнях, несомненно, являлась тактическим ходом. Он позволил противнику взять плацдарм в мелкой схватке, планируя крупную атаку. После молитв отец сказал Аби... «Я понимаю, ты, наверное, устал, преодолев такое расстояние. Нам нужно обсудить важные вопросы, но можем подождать до завтра, когда ты отдохнешь». «Поговорим сейчас», — решил Аби. «Я не очень устал. К большим расстояниям со временем привыкаешь. Тогда пойдем в мою комнату». И отец осветил дорогу старинной керосиновой лампой. В центре комнаты стоял маленький столик. Аби помнил, как его купили». Плотник Мозес смастерил его и предложил церкви. Он был выставлен на аукцион после службы, посвященный сбору урожая, и продан. Аби не мог сейчас вспомнить, сколько отец заплатил за него. Что-то вроде одиннадцать шиллингов и три пенса. «По-моему, в этой лампе нет керосина», — заметил отец и потряс лампой возле уха. Звук был такой, словно там действительно не осталось керосина. Отец принес с серванта бутыль и налил немного в лампу. Руки у него уже слегка дрожали, и он пролил немного керосина. Аби не предложил помощь, зная, что отцу и в голову не пришло бы позволить детям залить керосин в его лампу. Они вообще не знают, как это делается. «Как там были дела у наших людей в Лагосе, когда ты уезжал?» — спросил Исаака Конкво. Он опустился на свою деревянную кровать, а Аби сел на низкий табурет к нему лицом и принялся пальцем чертить линии на пыльной поверхности урожайного столика. Лагос очень большой, можно проехать расстояние, как отсюда до Абамы, и все еще будешь в Лагосе. Да, я слышал, однако же у вас проходят собрания у муофийцев. Это был полувопрос, полуутверждение. Да, но только раз в месяц, — ответил Аби и добавил, — и не всегда есть время ходить на них. Дело обстояло таким образом, что он не посещал эти собрания с ноября. «Ну, — Оно, конечно, так, — кивнул отец, — но в чужих краях всегда нужно держаться поближе к землякам. Аби молчал, вводя на слои пыли свое имя. — Ты писал мне, что познакомился с девушкой? — Как там сейчас дела? — Это одна из причин, по которой я приехал. Я хочу съездить с ней к ее родным и поднять вопрос. — Пока у меня нет денег, но мы, по крайней мере, можем поговорить... Аби решил, что будет роковая ошибка, если он станет извиняться или выражать сомнения. — Да, — кивнул отец, — так лучше всего. Он немного помолчал, а потом повторил. — Так лучше всего. Тут ему, похоже, еще кое-что пришло в голову. — А мы знаем, кто эта девушка? Откуда она? Аби замялся, и отец спросил иначе. — Как ее имя? — Она дочь О'Кеке. «Родом из Мбайно». «Какого, Океки?» «Я знаю троих. Один учитель на пенсии, но это явно не тот. Как раз тот. Джошуа Океки?» «Да», — кивнул Аби, — «так его имя». Отец рассмеялся. Таким смехом иногда смеялись духи предков в масках. «Они называли вас по имени и спрашивали, знаете ли вы, кто он такой?» Вы должны были одной рукой смиренно коснуться земли и ответить, что не знаете, и дух превыше человеческого знания. Тогда дух начинал смеяться, словно у него горло из металла, что означало «я и не думал, что можешь знать ты, жалкий червь, а не человек». Смех отца прекратился. Так же внезапно, как и начался. «Ты не можешь жениться на этой девушке», — без выражения произнес он. «Что?» Я сказал, ты не можешь жениться на этой девушке. «Но почему, отец?» «Почему?» «Я отвечу тебе. Но сначала ответь мне. Ты узнал или попытался узнать о ней что-нибудь?» «Да». «И что же?» «Они осу». «Ты хочешь сказать, что знал, это и спрашиваешь меня, почему?» «Вряд ли это имеет какое-нибудь значение. Мы христиане». Это произвело определенный эффект, хотя и не сногсшибательный. ног сшибательный. стало только короткое молчание и слегка смягчившийся тон. «Мы христиане», — кивнул отец. «Однако это не повод жениться на осу. В Библии говорится, что во Христе нет ни рабов, ни свободных. Сынок, я понимаю, что ты имеешь в виду, но проблема глубже, чем ты полагаешь. Какая проблема?» Наши отцы в своем мраке и невежестве называли невинного человека Осу, пожертвованным идолом, после чего становился изгоем он сам, его дети и дети его детей во веки веков. Ну, разве не узрили мы свет Евангелия? Абиб произнес те самые слова, которые отец использовал в разговорах с язычниками-односельчанами. Наступило долгое молчание. Лампа теперь горела слишком ярко. Отец немного прикрутил фитиль и опять замер. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он продолжил. «Я хорошо знаю джоша О'Кеке». Отец смотрел прямо перед собой, голос был усталым. «Его и его жену. Он хороший человек и великий христианин. Но он осу». Нейман, предводитель сирийского войска, тоже был почтенный великий человек, но Могучий человек доблести, однако он был прокаженный. Отец замолчал, чтобы это священное удачное сравнение дошло до собеседника во всей своей серьезности и устрашающей весомости. осу как проказа в умах наших людей, я прошу тебя, сын мой, не навлекай пятно позора и проказы на нашу семью, иначе твои дети и дети твоих детей вплоть до третьего и четвертого колена проклянут память о тебе». «Я говорю не о себе. Мне осталось немного дней. Но ты навлечешь скорби на свою голову и на головы твоих детей. Кто захочет взять в жены твоих дочерей? Чьи дочери пожелают взять в мужья твоих сыновей? Подумай об этом, сын мой. Мы христиане, но мы не можем жениться на собственных дочерях. Все меняется. Через десять лет все будет совершенно иначе, чем сейчас». Отец с грустью покачал головой и больше ничего не сказал. Аби опять повторил свои аргументы. Чем осу отличаются от остальных мужчин и женщин? Ничем. Все дело в невежестве предков. Почему они, узрившие свет Евангелия, должны по-прежнему пребывать в этом мраке? Аби мало спал в эту ночь. С отцом оказалось легче, чем он ожидал. Он пока не отступил, но заметно смягчился. Оби испытывал странное счастье и возбуждение. Подобного с ним еще не случалось. Он привык говорить с матерью на равных даже в детстве, но с отцом всегда было иначе. Не то, что он отстоял от семьи, но было в нем нечто напоминавшее патриархов, высеченных из гранита титанов». Странное счастье обе объяснялось не только тем, что он победил в споре, но он еще и вступил с отцом в непосредственный человеческий контакт впервые за двадцать шесть лет своей жизни. Проснувшись утром, Аби сразу направился к матери. Его часы показывали шесть, но было еще совсем темно. Он на ощупь приблизился к ее комнате. Она не спала, так как, когда он переступил порог, спросила, кто это. Аби подошел и сел на кровать, проверив ладонью температуру матери. Из-за боли в животе она спала мало. Еще мать призналась, что перестала верить в европейскую медицину и хотела бы попробовать лечиться у местного доктора. В этот момент отец зазвонил свой маленький колокольчик, созывая семью на утреннюю молитву. Войдя с лампой и увидев Аби около матери, он удивился. Появилась Евника в набедренной повязке. Она была последышем и единственная оставалась с родителями. Вот до чего дошел мир. Дети оставляют родителей дома и рассеиваются по всему свету в поисках денег. Для старой женщины, родившей восемь детей, это нелегко. Все равно, что жить у реки, а руки мыть слюной. За появились Джой и Мерси, дальние родственницы, которых родители прислали к миссис Аконкво обучиться ведению домашнего хозяйства. Когда сын с матерью снова остались одни, Ханна тихо, терпеливо выслушала Аби, потом встала и сказала «Однажды ночью мне приснился плохой сон, очень плохой. Я лежала в кровати, обтянутой белой тканью, и чувствовала, как по моей коже что-то ползёт. Я опустила голову и обнаружила, что и половик, и белую ткань — всё пожирала тьма белых термитов». Да, термиты пожрали постель прямо подо мной. В оби на макушке появилось странное ощущение, как будто холодная роса. Утром я никому не стал рассказывать про этот сон. Я носила его в своем сердце, гадая, что он означал. Я взяла Библию и прочитал Евангелие того дня. Это придало мне немного сил, однако душа все равно была не на месте. После обеда пришел отец с письмом от Джозефа и сообщил, что ты собираешься жениться на Осу я поняла значение моей смерти в том сне. Тогда я рассказала его отцу. Ханна помолчала, медленно переводя дыхание. Мне нечего сказать. Только одно. Если хочешь жениться на этой девушке, подожди, пока меня не станет. Если Господь слышит мои молитвы, ждать тебе придется недолго. Она умолкла. Аби пришел в ужас от того, как резко изменилась мать. У нее стал такой вид, словно она вдруг помешалась. «Мама!» — позвал он, как будто она ушла. Ханна подняла руку, призывая его молчать. «Но если ты сделаешь это, пока я еще жива, кровь моя падет на твою голову, потому что я убью себя». И она в полном изнеможении поникла. Целый день Абинь выходил из своей комнаты. Время от времени он на несколько минут засыпал, затем его будили голоса, пришедших к нему соседей и знакомых, но Абинь никого не хотел видеть и попросил Евнику говорить, что он плохо себя чувствует после долгой дороги. Абинь понимал, что предлог неубедительный. Если он плохо себя чувствует, так ведь это тем более повод навестить его, но он решительно отказался принимать гостей. Соседи и знакомые были уязвлены, Кто-то резал правду матку, другие старались сделать вид, будто ничего не случилось. Одна пожилая женщина даже прописала лечение от недомогания, хотя не видела больного. Долгая дорога, признала она, это мучительно, нужно принять сильное слабительное и вымыть из живота всякий мусор. Абинни вышел на вечернюю молитву. Он слышал голос отца, который не умолкал целую вечность. Всякий раз, когда казалось, что молитвы закончены, опять раздавался знакомый голос. Наконец Аби услышал, как несколько человек начали читать «Отче наш». Но все было издалека. Так человек в жару воспринимает голоса людей и звуки, издаваемые насекомыми. К нему в комнату со своей керосиновой лампой зашёл отец и спросил, как он себя чувствует. Затем Исака Конкво присел на единственный в комнате стул, взял лампу и потряс ее, проверяя керосин. Оставшись доволен звуком, он прикрутил фитиль, и утроба лампы почти поглотила пламя. Аби неподвижно лежал на спине, глядя в бамбуковый потолок. В детстве ему не разрешали так спать. Считалось, что если спать на спине, по потолку проползет паук, и ты увидишь плохой сон. Абиб поражался неуместным мыслям, проносившимся у него в голове во время этого глубочайшего кризиса в его жизни. Он ждал, что отец заговорит, начнет еще одно сражение, желая отстоять своей позиции. Абиб переживал не только из-за того, что случилось, но и из-за сделанного им открытия. В своей душе он не нашел ничего такого, что позволило бы ему достойно противостоять сложившейся ситуации — Целый день он изо всех сил пытался возбудить в себе негодование и твердую убежденность, однако ему хватило честности перед самим собой признать, что результат, каким бы убедительным порой ни казался, был искусственным. Чувства как бы возникали на периферии, не из сердцевины, так у мертвой лягушки дергаются лапки, когда через нее пропускают ток. Но Аби не мог принять, что его нынешнее состояние рассудка окончательное и отчаянно искал чего-нибудь, что вызвало бы неизбежную реакцию. Может, еще один спор с отцом, более ожесточенный, чем первый, потому что правду говорит народ, ибо, завидев человека, которого может побить, трус рвется в бой. Аби чувствовал, что сумел бы побить отца. Однако отец сидел молча, Он вовсе не собирался драться. Аби повернулся на бок и глубоко вздохнул. Но и тогда отец ничего не сказал. «Послезавтра я уеду в Лагос», — проговорил, наконец, Аби. «Разве ты не обещал пробыть у нас неделю? Да, но, думаю, будет лучше, если я уеду раньше». После этого опять наступило долгое молчание, — Потом отец заговорил, но не о том, что у обоих было на уме, он начал медленно и тихо, так тихо, что было трудно разобрать слова, как будто вообще обращался не к сыну. Отец отвернулся, и обе видел его нечеткий профиль. «Я был мальчишкой, когда оставил отчий дом и ушел с миссионерами. Отец проклял меня». Я при этом не присутствовал, но братья рассказали мне, как все произошло. Ужасно, когда человек проклинает собственного ребенка. А я был первым его сыном. Аби никогда не слышал о проклятии. При свете дня и в более благоприятных обстоятельствах он не придал бы этому особого значения. Но сегодня испытал странную жалость к отцу. Когда братья известили меня, что он повесился, я передал им тот, кто живет мечом от меча и погибнет. Мистер Брэдли, белый человек, наш наставник, убеждал меня, что так говорить нельзя, и велел отправляться домой на похороны. Я отказался. Мистер Брэдли думал, что я имел в виду белого человека, которого убил мой отец. Но он не знал, что я говорю об Икеме Фуни, с кем я рос в хижине матери, пока не наступил день, когда мой отец убил его своими руками. Исаак замолчал, чтобы собраться с мыслями, повернулся на стуле и посмотрел на кровати, где лежал Аби. Я рассказываю тебе это для того, чтобы ты понял, что означало в те дни стать христианином. Я оставил дом своего отца, и он проклял меня. Чтобы стать христианином, я прошел через огонь. И потому что я страдал, я понимаю христианство лучше, чем ты сможешь понять когда-либо. Исак резко замолчал, Аби решил, что это пауза, однако отец продолжал молчать. Аби знал печальную историю икимифуны, которого соседи отдали в Умэофию в залог мира, Отец Аби и Экимифуна были неразлучны, но однажды оракул холмов и пещер повелел убить мальчика. Дед Аби любил его, однако, когда пробил этот час, именно его мачете срезал Экимифуну. Даже в те дни старики говорили, что поднять руку на ребенка, который называл тебя отцом — великое зло.